Гусейнова Ольга. Счастье для ведьмы. Читает Светлана Шаклейна. Глава 1. На свежем холмике жирной тёмной запашистой земли установили невысокий деревянный памятник с именем Катерины Еромировны Леснянской. К его подножию люди, пришедшие проводить мою бабулю в последний путь, принесли множество красных гвоздик. словно капельками крови покрыли могилку рядом в пределах одной ограды с гранитных плит тоскливо поблескивают словно взирают на меня ещё несколько до боли родных имён про бабки деда мамы а теперь вот и бабушки теперь я единственная наследница по материнской линии я замёрзла слишком долго пробыла на кладбище мы захоронили очередную урну с прахом Ни в одной из могил нет тел, только пепел. Леснянские из покон веков следовали своим традициям, по мнению многих языческим. Имена давали старославянские, покойников всегда кремировали, а памятники на кладбище лишь место памяти для живых. Елечка, замёрзнешь совсем, простынешь. Может, по домам? ласково, виновато предложил отец. Ты иди, пап. Тебе же дома заждались, а я ещё тюточку посижу и тоже домой поеду. Натянуто улыбнулась я, прижав ладони между коленей, чтобы согреть озябшие пальцы. Ты уверена? Может, лучше к нам? Осторожно уточнил он, и отметив, как я кивнула, а следом отрицательно мотнула головой, едва заметно облегчённо выдохнул. Да. У него давно другая семья, дети. Я там лишняя. уж тем, что организацию и оплату похорон бывшей тещи отец взял на себя, таким образом проявив заботу обо мне, старшей дочери, помогло с деньгами и участием. Мягко, но не уверенно, потряпав меня по макушке, папа постоял с минуту, а потом на прощание пожав моё плечо ушёл. Я же осталась на лавочке, пока ещё не в силах уйти, и тоскливо провожала взглядом его фигуру в чёрном пальто. Несмотря на возраст 50 лет, отец по-прежнему подтянутый и красивый. К тому же, в нём идеально сочетаются ум, привлекательная внешность и хороший характер. Одиночество и тоска совершенно непривычны для меня. А сегодня, похоронив самого близкого человека, я по-настоящему осиротела. Маму я помню смутно, Когда она погибла, участвуя в мотогонках, мне было всего 5 лет. За пару лет до того они развелись с моим отцом. Он ушёл к другой женщине, чуть старшей и не такой красивой, как моя мама, зато любящей и любимой. Сейчас мне понятно, что ему хотелось покоя и стабильности, а не азарты и вечной погони за приключениями, которые горели в крови моей Леснянской. В новую семью отца бабушка меня отдавать категорически отказалась. Она потеряла единственную и позднюю дочь, лишиться ещё и внучки ни в коем случае. Мой папа это принял, особо и не настаивал, они с женой ждали собственного первенца и вёл себя ответственно, содержал, как положено, до совершеннолетия. Близкими мы никогда не были. Встречались лишь по праздникам, но я всегда знала, Отец меня любит и заботится по-своему, а вот бабушка любила меня безмерно и за всех разом. Душа у нее была огромная и светлая, всех одаривала теплом. И в этом тепле я никогда в жизни даже на миг не ощущала себя одинокой или чего-то лишенной, как сегодня. В этом году я закончила факультет иностранных языков. Мне двадцать два года. И до сих пор не представляют, чем хочу заниматься в жизни. Родилась я не в обычной семье, хотя эту необычность осознала только в школе, когда мамочка одноклассника презрительно, но с опаской обозвала меня ведьминским отродием. И это в двадцать первом веке. Мы жили в крепком просторном деревянном доме возле леса. С одной стороны, на машине до города и лучшей школы рукой подать. С другой... почти на выселках живем и за забором грибы до да ягоды. Сколько себя помню, наши праздники не совпадали с государственными. Летом и осенью с утра до вечера, а бывало и ночами, собирали лесные травы и корешки, сушили. Потом моя бабулечка продавала эти сборы. Более того, до поры до времени меня не интересовало, зачем к Катерине Яромировне Леснянской постоянно приезжали разные люди, женщины и мужчины. молодые и пожилые. Нет, Анна никогда не гадала и ничего не предсказывала, даже ругалась и плевалась на такие умения. Но вот своими травками да заговорами пользовала нуждающихся. Деньги у нас всегда водились. Добровольные пожертвования исцелёнными делались от щедрой души. Бабуля, как говорится в рекламе, не нуждалась. Страждущие сами приходили благодаря доброй молве. Наш дом Построенный еще в начале XIX века, пережил не одно поколение леснянских, и народ в округе в курсе, что живет здесь старый ведминский род. Живет обособленно, в скандалы и склоки местных никогда не встревает, внимание не привлекает. Ну как, потихоньку жутковатые ритуалы проводит, да празднуют не пойми что. Даже в лихолетье наш старый потемневший от времени дом не трогали. обходили стороной, будто чувствовали опасность. Женщины наши между собой очень похожи: замкнуты, часто одиноки, гордые, красивые и загадочные. У нас в горнице зале гостинной на стенах развешано много старых и новых фотографий представительниц рода Леснянских. При разных отцах, во все времена, Наши женщины таинственным образом передавали из поколения в поколение характерные черты. Большинство шатенки с толстыми косами, высокие, статные, стройные, хоть и фигуристые, с очень светлой, нежной кожей и невероятно яркими изумрудными глазами. Мой отец блондин, поэтому я скорее русая, чем шатенка, но все остальные черты Леснянских на лицо. И глаза зелёные. как трава, и кожа, как дорогой фарфор. Густая шевелюра украшена короткой модной стрижкой, стройная фигура с высокой грудью и округлыми бёдрами, всегда с прямой спиной. Ещё бы, чуть сутулишься и получишь от бабули прямо шлепатак. Да, я прямая кровь, как всегда говорила бабушка Катерина. Правда, потом она тихонечко бурчала, что сильно разбавленная Ведь едва чую землю и растения, совсем капелька родового дара мне досталось, и скоро совсем наследие предков потеряем. Может, потому, что крайние в роду не чую земли и слабосилок, как бабушка называла за детские или подростковые безобразия. А меня, вопреки ее заботчивости по потере родом какого-то там дара, разбирали смех и ирония. Какие ведьмы в наше время, какой дар! То ли дело сила интернета, благодаря которому я спокойно подрабатываю фрилансером-переводчиком. А бабуля моя в травах разбиралась, потому что ботаник по образованию. Вот и все тайны. Но теперь я одна. Слёзы выплакала. Сижу на кладбище, вокруг буйство осенних красок, пахнет пожухлой травой, ноги замёрзли, руки и на душе зябко. Ведь и правда, надо идти домой в пустой, одинокий дом на краю леса. А я словно застряла на перепутье. Прошлое напоминает о почти домашней, привычной мистике, ритуалах и бабушкиных зельях, а будущее пугает жёсткой реальностью, где правят технологии и ни во что не верят, кроме денег. Может, зря я к отцу не поехала? Хотя нет. Там чужая мне женщина, сестра и брат с их подростковой ревностью к отцу, а мы с ними видимся несколько раз в год. И к подругам не поехать. Обе неожиданно и по любви вышли замуж недавно. Даже наш старенький кот умер месяц назад. Эта потеря и подкосила бабушку. Может, поэтому инфаркт и пропустила незамеченным? Думала, душа от тоски болит за Митрофанушку, а оказалось эх, сырой холмик под ним урна с пеплом частичка от бабушки которая всё-всё отдала мне своё время часть жизни море любви и тепла а я не верила мысленно снисходительно хихикала над её делом и родовым даром даже не думала о том какую боль своим непринятием причиняю родному человеку хлюпнув носом Я неожиданно ощутила что-то горячее в душе, вину, протест и жгучее желание всё исправить. Вот прямо срочно. Клятва далась мне легко, от души. Я обещаю тебе, что постараюсь стать ведьмой, как ты хотела. Постараюсь не забыть то, чему ты научила. Не забудучь, я кровь течёт во мне. Даже дышать стало легче, ведь в кое-то веки у меня появилась настоящая, важная цель, долг. Нет, практически целый план в жизни. Поду холодный осенний ветер, словно вынуждая уйти с кладбища. Я окончательно продрогла и решила, что дальше и впрям высижу здесь, только состит. Поправила цветы на могилках, кинула прощальный взгляд на родные имена на памятниках и отправилась домой. Ну и так как очень замерзла, поэтому с полминутки помучившись сомнениями и студом, все же решилась срезать путь до своей машины. Точнее, посмотрев по сторонам, нагло перелезла через забор, всего-то полутораметровый, и спрыгнула в прилегающую к кладбищу лесополосу. Буквально в сотне метров проходит узкая асфальтированная дорожка для велосипедистов и пешеходов. Дойти до нее плевое дело, а там и до парковки рукой подать. Я почти дошла до дорожки, когда справа заметила странное мерцание. И вот зачем оно мне сдалось? Замёрзла как собака, устала, кладбище за спиной, вокруг ни души, но любопытство, присущее всем леснянским. Бабушка называла его самым страшным проклятием рода. По наследству передалось и мне. Причём оно слегка войком компенсировало недостаток дара. В общем, Ноги сами пошли туда, где светилось что-то такое загадочное. И привели к прямоугольному нечто, похожему на прозрачную, слегка искажающую пространство дверь. Вот прямо как в фантастических фильмах показывают. Ещё и пробегающие по загадочной плоскости голубые искорки подтверждают, что это не дыра, а вход или выход. Я нервно оглянулась. На дорожке и вокруг никого, а вход мерцает искорками красиво так, призывно. Нет, непреодолимо любопытно. А там, за ним, ещё более завлекательно играет красками потрясающее воображение пейзаж, причём буквально, как в роскошном ботаническом саду. Раскидистые деревья, с фиолетовой широко листной короной, похожей на цветущую тропическую жакаранду. Кусты с желто-зеленой листвой, словно весенняя фарзизия. Бурая, но вряд ли пожухлая от заморозков трава. Чудеса, да и только. Затаив дыхание, я глядела, словно в окно в другой мир. Ну и как мне поступить дальше? мелькнула здравая мысль сообщить компетентным органам об этой странности. А пока ноги в руки и валить отсюда по добру по здорову. Мелькнула и сдохла, жестоко раздавленная наследственным любопытством. Мой покрасневший от холода палец сам собой коснулся мерцающей пелены. Только потрогать хотелось. Но неожиданно, не ощутив сопротивления, он проткнул это сияющее нечто. Я испуганно отдёрнула руку. Но ничего, вот абсолютно ничегошеньки не произошло, и палец целым остался. Теперь любопытство не только зашкаливало, жгло. Видимо, за последние 3 дня я выплакала все мозги и потеряла осторожность, потому что спустя пару минут сунула на ту сторону ещё и голову. Как же не разглядеть полутень невиданной ранее чуждой лес. Чуждой, потому что точно не на земле. Высокие фиолетовые деревья, кусты, усыпанные яркими ягодами, полянка, заросшая даже с виду густой упругой травой, нереальное изумрудно-голубое небо, слепящее оранжево-жёлтое солнце, а рядом с ним на небосклоне зависли круглые разно размерные цветные диски других планет и воздух на этой незнакомой поляне по весеннему теплый насыщенный ароматом цветов и чего-то свежего яркого вкусного хотелось дышать и дышать именно жгучее желание вдохнуть этой загадочной сладости поглубже заставило меня совершить очередную глупость полностью преодолеть силовой барьер шагнуть на чужую землю, в чужой мир. Стоило мне оказаться целиком по ту сторону, я с наслаждением глубоко вдохнула. Казалось, лучи чужого солнца пронизывают моё тело насквозь, заряжая энергией, как иссохший аккумулятор. Шёпот ветра, шелест листвы и тишина. Ничего страшного не произошло, сплошная благодать. в груди будто разжалась пружина, что напряжённо дрожала после смерти бабушки. Да и чего бояться? Ведь в шаги за спиной проход обратно. Вот посмотрю, подышу, погреюсь, как на курорте. С растерянной улыбкой я задрала голову и уставилась в небо, изумрудно-голубое, чистое, прозрачное. Затем полюбовалась окружающим меня густым лесом, нереально ярким, прямо-таки фантастическим. До да чего же вокруг красиво и спокойно. В душе родилось и буквально ощутимо росло, распирало грудь острое чувство счастья, будто надышалась чего-то весёленького. У меня вырвалось радостное: в этом раю можно и остаться. Ответом Мне был глухой хлопок. Обернувшись на звук, я задохнулась от ужаса. Ворота исчезли. Осталась лишь примятая бурая трава и то, там, где я потопталась. Заныв от накатывающей паники, я опустилась на четвереньки, пытаясь найти в траве хоть что-то, что бы указывало, как вернуться. Ничего. Вскоре пришлось признать, что прохода больше нет, как и разумных идей насчет того, что делать дальше. И в этот момент пугающую тишину нарушил глубокий грудной голос. Ну, здравствуй, приемница. Я подпрыгнула от неожиданности и закрутила головой. И увидела не вдалеке у подножья заросшего багрово-зеленой травой большого холма женщину, сидящую в кресле качалки. не молодую, но и не старую, лет шестидесяти. Как говорила бабуля, тех лет, когда в душе это еще молод, но лицо уже выдает возраст. Она спокойно смотрела на меня, неторопливо раскачиваясь и пуская маленькие облачка пахучего дыма из мунштука, похлопав глазами. Откуда она тут взялась? Я наконец рассмотрела у холма небольшой добротный дом, который, видимо, задней частью врос в него. или стал рукотворным продолжением. Даже крыша почти сливается с ярким дёрном. Так сразу и не заметишь это симпатичное укромное жилище, только встав лицом к двери и окнам, разглядывая вполне обычное человеческое лицо незнакомки, я изумлённо просепела: "Здравствуйте! Вы меня тоже понимаете?" А про себя подумала: "Может, это всё же мой мир?" Но посмотрев вверх вниз, налево направо и убедившись, что такой занятной выставки планет на небе у нас точно не бывает, содрогнулась от кошмарных перспектив. Я буквально ощутила, как внутри что-то ухнуло в пятки от страха. Поэтому, так и не услышав ответ на свой вопрос, срывающимся голосом зачастила: "Пожалуйста, Пожалуйста, верните ту дверь или хотя бы скажите, как мне вернуться обратно. То есть, как открыть тот портал или силовой барьер или я в общем не знаю, как это точно называется. Но я очень хочу вернуться домой. Помогите, пожалуйста, я вас умоляю. Откройте мне дверь, пожалуйста, мне очень очень надо домой. Не знакомка заметно тяжело поднялась из кресла и направилась ко мне. Вроде не тот возраст, чтобы так тяжело вставать. Но, ну, может, болит. Она приближалась, а я подникавала и вместе с тем надеялась на спасение. Да-да, мало того, что я неприлично любопытная, к тому же ещё и наивна. Женщина остановилась в шаге от меня и пристально разглядывая, изучая и явно оценивая, наконец ответила. Это не дверь, детка. а портал между мирами он пропускает только в одну сторону и лишь один единственный раз ты больше никогда не сможешь вернуться в прошлую жизнь я уверена тебя там ничего и никто не ждёт иначе бы призыв не сработал о чём вы говорите я не понимаю пискнула яни, вольно делая шаг назад, не на шутку перепуганная Вот дурищ, сунулась в непонятную дыру. Как я ещё сразу мою глупую голову не оторвали? Уверена. Ты меня хорошо понимаешь. Знание призывным языка призывающего входит в условия ритуала. Я нервно потёрла виски, пытаясь вернуть себя в реальность, вникнуть в странные слова слишком уверенной женщины, но ничего не изменилось. Всё там же. всё сниже. Дело не в словах, а в смысле. Отчаянно выдохнула я, а потом чуть не плача ещё отчаяннее взмолилась: "Я вас очень-очень прошу, верните меня обратно домой, пожалуйста". Незнакомка молча внимательно рассматривала меня, пришельца из другого мира. Прошлась взглядом по моему лицу, сегодня без макияжа, Наверняка с красными от слёз и недосып глазами, я словно со стороны, будто её глазами, видела свою наглохо застёгнутую тёмно-коричневую куртку, мягкий зелёный объёмный шарф, в котором мне хотелось спрятаться с головой, как в детстве под одеялом, чёрные плотные джинсы, запалившие ботинки на низком каблуке, замшевую сумочку я судорожно мяла в руках. Дальше я не менее пристально рассматривала свой билет домой. Высокую, статную женщину с изумрудными, как и у меня, глазами, цепкими, невероятно умными, с рисковатыми чертами лица с морщинами, которые тем не менее её не портят, а скорее подчёркивают, что и подступающая старость может быть благородной и красивой. Низко уложенная толстая коса серебристо-седыми прядями, контрастирующими с тёмными. У меня закралось подозрение, что длинное коричневое платье и намерянке, сшитые из домотканой ткани, ещё и крашенной, наверное, вручную, неравномерно. А может, от носки цвет кое-где выгорел. И всё же платье вполне приличное, длинные рукава с чёрной вышивкой по краям. И ворот устечкой, на груди застёгнута наряд резных деревянных пуговиц. Кожаный пояс, из-под которого широкая юбка от талии спускается свободными складками. Несмотря на тёплую погоду, плечи женщины накрыты пёстрой вязаной шалью. Крепкие, разношенные, но слишком грубые ботинки я отметила, когда женщина сидела в кресле. Моя бабуля бы такие даже в лес не надела. У меня невольно мелькнула испуганная кошмарными перспективами мысль. Эта женщина не из современного мира с его технологиями, а из махового средневековья. Наконец, завершив осмотр, она задумчиво произнесла: "Странно. Потенциал явно большой, но при этом слабосилок. Излучение энергии почти не ощущается". Одно дело, когда родная и любимая бабушка тебя слабосилком называет, другое какая-то странная незнакомка. Я подобралась и, вздёрнув подбородок, глухо возмутилась. Простите, э-э, не знаю вашего имени, и повторюсь, мне нужно вернуться, и как твоё имя? Женщина оборвала меня, но не зло и грубо, просто Явно привыкла командовать. Удивительно, что мой задранный подбородок она одобрила. Даже едва заметно улыбнулась. А меня терзало чувство, что угодила в яму-ловушку и всё глубже в неё проваливаюсь. Ответила я хрипло, горло перехватило. Меня зовут Еля. Фамилия Леснянская. Еля Леснянская. Задумчиво протянула женщина, при этом её зелёные глаза вспыхнули под посторонним светом, заставив меня судорожно сглотнуть. Судя по глазам, имени и роду, ты тоже из лесных ведьм. Это хорошо. Принятие и привыкание проще пройдут. Я из мира из рода древесных. Она говорила спокойно, не обращая внимания на мои всё сильнее округляющиеся глаза. Приятно познакомиться, выдавила я, а потом добавила, хлюпнув носом. Можно мне всё-таки вернуться домой? Измирна хмурилась, не зло, потом покачала головой с сожалением. Прости. Мне нужно опремница. Самый подходящий сосуд для моей силы, который будет способен принять, слиться с ней, сродница. Поэтому я провела ритуал призыва. Ритуал сложнейший. Я несколько лет копила силу на него, ведь прервать его невозможно без последствий, только дойти до конца. К сожалению, в нашем мире более подходящей моей силе приемницы не нашлось. поэтому раскинула сети за его пределы и нашла идеальный вариант. Её объяснение ещё сильнее напугало, прозвучало зловещим рефреном моему недавнему обещанию у могилы бабушки стать ведьмой. Послушайте, из мира, миленькая, причём тут лесные ведьмы, сосуды? Я не могу стать вашей приёмницей, и мне вообще-то домой надо, там женщина точнее лесная ведьма, как она себя представила. Устало взмахнула рукой, останавливая едким замечанием мой срывающийся на панический писк сквозь всхлипы и молящий голосок. Детка, лучше быть колючей, но мудрой ёлочкой, чем дубовой пробкой, которая только и умеет, что с шумом вылетать из бутылки. Поэтому выслушай меня внимательно и не перебивая. Я похолодела. Из мира практически слово в слово повторила любимую присказку моей бабушки. Но это, как ни странно, помогло мне взять себя в руки, как учились в детстве. Я пока не знаю, в каком мире ты жила, как у вас относятся к ведьмам и магии. Быть может, потому что ты слабосилок. Ведьмой себя не считаешь. Но через год всё изменится. Ты станешь сильной. очень сильный. Повторяю. Ритуал призыва завершён. Он необратим. Сам Мирей согласился принять тебя, позволил открыть дверь, пропустил сквозь пространство и время. Мирей, обречённый шепнула я. Да. Так называется этот мир, точнее его дух. Все ведьмы, дети природы, А значит, мы дочери мира или любого другого мира и его духа. Коль ты смогла пройти сквозь грань миров, тебя больше ничего не держало на родине. Корни твоего рода сгнили, все родичи наверняка ушли за грань. Ты слабосила к при большом потенциале. Это говорит о том, что твой мир, скорее всего, пуст. Магия в нём умирает или вовсе отсутствует. Я практически иссушила себя, чтобы дотянуться до тебя. Значит, твой мир очень далеко от моего. Но портал был стабильным, и ты без последствий для себя совершила переход. Я уверена. Дух твоего мира помог своей дочери покинуть родной дом, чтобы не сгинула в скором времени, как и весь твой род. Нет, нет. Это неправда. Это бред. Это Не может быть правдой. Я испуганно прижала руки к лицу, затем снова растёрла пальцами виски, расстегнула, а потом вовсе сняла куртку, а то подстроился между лопаток. Я убито оглядела дивную поляну в ином мире, уже не такую привлекательную. Незнакомку, которая говорила жуткие вещи, и никак не могла поверить, что всё это происходит со мной в реальности. Сначала похороны, кладбище, потом другой мир, дурдом какой-то. Тебе придётся принять правду. Обратной дороги нет, ведь только Мирей знает, где находится твой дом. Но как спросить дорогу у целого мира? Подумай, не я, никто другой не сможет указать тебе обратного пути. Здесь же, когда ты привыкнешь, осознаешь и примешь новый дом, Сможешь обрести счастье, силу и долголетие. Долголетие? Заинтересовалась я. Чем сильнее ведьма, тем дольше она живёт. Усмехнулась измерра. Простите за бестактный вопрос. Сколько вам лет? Поинтересовалась я, подозревая подвох, и снова чуть не задохнулась от страха. А разве ведьмы не люди? Выглядите вы вполне приличным человеком. Измира перестала улыбаться, на ее лицо словно тучка набежала. Триста двадцать семь. Она убила меня на повал, а потом добила. Ведьма, это ведьма. Мы отдельный, скажем грубо, магический вид. Но если не придираться к мелочам, да. внешне почти неотлючимо от людей. Больше шестидесяти вам и не дашь. Пальстила я ей потрясённая до глубины души. К моему ещё большему замешательству это, как выяснилось, древняя нелюдь удивлённо выгнула чёрные с сединой брови и осторожно уточнила: сколько тебе лет и сколько живут в вашем мире ведьмы? Я пожала плечами. Затем от нервов ни не иначе с коррографоркой выпалила. У нас ведьм нет, точнее это просто люди с особым даром или с мерзким характером, а вообще люди живут примерно до ста лет. Кому как повезет. Мне двадцать два, моей бабушке семьдесят семь исполнилось, моя мама у нее поздняя и единственный ребенок была. Бабушка три дня назад тоже умерла, но от инфаркта, хотя лечила других. Не знаю, насколько я удовлетворила любопытство из мира. Она молчала с минуту, пристально, открыто, недоверчиво разглядывая меня, пока, наконец, не высказалась: "Ваш мир, похоже, совсем пустой. В пятьдесят лет ведьмы только обретают самостоятельность, а в двадцать два еще слишком юные. То есть существует шанс, что я проживу до трехсот лет?" Улыбнулась я неуверенно, немало обнадеженная и на мирными перспективами, и даже отчасти успокоившись. Кажется, из мира удалось отвлечь меня от боли и переживаний потери родного человека. Общение с ней невольно заглушало чувство беспросветного одиночества и тоски, поэтому я легко вовлеклась в наши необычные переговоры. Измира поморщилась, но оказалось, не я виной тому. будешь колючей и неприступной ёлочкой, обретёшь бессмертие. А если благородным дубом, первый попавшийся дятел выдалбит в тебе дупло вместо сердца. Дальше налетят караеды и сожрут тебя изнутри. Самой жить не захочется. Судя по вашему голосу, вы тот самый дуб с дуплом и караедами. Я сходу сделала вывод вслух и не без иронии добавила: И чем вам дуп не угодил, отличное же дерево. Измира опять не обиделась, грустно, но с ехидцей усмехнулась. Каждый совершает ошибки. Помолчала немного и утомлённо предложила: Прости. Я совсем выжата после ритуала, да и ты, наверное. Приглашаю тебя в свой дом. Если нам повезет, вскоре он все равно станет твоим. Почему? Удивляться больше не осталось сил. Новости сыпались на меня как из рога изобилия. Одна чуть не и другой. Не то плохая, не то очень плохая. Пойдем. Мне нужно отдохнуть и подкрепиться. Измира мягко, но властно подхватила меня под локоть и повела к дому. Я нервно оглядывалась, всё надеясь, что портал домой вот-вот откроется и удастся сбежать из этого пугающего места. Но Мерейская ведьма настойчиво увлекала меня за собой, словно лишая выбора, чтобы не было пути назад. Да и какой путь, если я в принципе не представляю, где оказалась и как вернуться. Пусть это очередная несусветная глупость, но мне придётся довериться. Даже не человеку, А незнакомый ведьми. Успокаивает одно: выглядит она слишком солидно и обессилено для кровавых ритуалов над бедными попаданками. И случись страшное, есть вероятность, что справлюсь с ней физически. Пока шли к дому, обе молчали. Я осматривалась. Окружающие поляну заросли выглядели вполне мирными. В стоящем неподалеку сараечке кто-то большой махал хвостом и фыркал. По хозяйственному дворику деловито расхаживали смешные птицы, похожие на кур, но с длинными усами и отростками под клювами. У стены дома под навесом сложена небольшая поленница. Почти обычный деревенский дом, ну или лесной, если бы не яркие краски, которых не встретишь на просторах средней полосы России, но вполне вероятно где-то в южных странах Запроста. Призрачная надежда на чудовищный розыгрыш или идиотское недопонимание теплилась ровно до того момента, как я переступила порог.